7.4. Технологии создания подходов. Рассмотрим два способа, как это можно делать. Они полезны для развития креативной составляющей. Первый способ авторский. В свое время он мне очень помогал. Анализируем оффер через разные боли и ценности. Весь способ заключается в том, чтобы иметь список из болей и ценностей, чтобы в самых разных вертикалях, на самых разных офферах и гео их можно было перебирать в уме и сразу получить несколько прикольных идей и неожиданных подходов. Как это работает? Рассмотрим сразу два оффера, так как мы будем использовать такие варианты подходов, которые подойдут для одних офферов, но не подойдут для других. Итак, два оффера. Средства для похудения с условным названием Slimline и копия часов под Tech Philippe. Одна задача найти офферы, уговорить потенциального покупателя совершить покупку. Делаем мы это с помощью креатива, который ведет на лендинг. Важная заметка. Кстати, мой способ подходит и при создании лендингов, так как они плюс-минус становятся продолжением креатива. Оффер по часам под Tech Philippe. Смотрим на несколько состояний, потребностей, болей, которые есть у каждого человека: безопасность, престиж, желание не быть хуже других, потребность в трендах, успевать, выгода, которая всем нужна, успех у противоположного пола. Пройдемся по этим обозначенным потребностям, которых, кстати, конечно, может быть и больше, и подставим их к коферу. Часы, безопасность, Если у тебя часы на руках, то ты в безопасности, потому что контролируешь время и везде успеешь. Выглядит не очень интересно и привлекательно. Престиж. Часы закрывают такую потребность. Креативы, в которых мы видим руку с дорогими часами на руле люксового авто, например. Также можно делать видеокреативы, в которых хорошо одетый и успешный мужчина делает что-то в этих часах или проводит время с дамой в ресторане. Разные подобные варианты рекламы хорошо работают, и все крутятся вокруг престижа. Таких вариантов придумать можно очень много. Потребность не быть хуже других. Просто вариант: в вашем городе уже 349 человек купили такие часы. А почему вы еще не купили? Станьте одним из избранных. Выгода Мы продаём копию часов. Вы получаете визуально те же самые часы, которые выглядят очень круто и привлекают внимание, но при этом стоят всего лишь 1990 рублей. Можно бить в лоб конкретно ценой. Потребность всё успеть. Скидка заканчивается уже скоро. Товар заканчивается уже скоро. Распродажа только сегодня по сниженной цене. Успех у противоположного пола стоит рядом с престижем. Мужчина в реплике дорогих часов пришел на свидание, и все у него получилось. Понятно, что здесь я накидал не самые красивые и интересные подходы. Моя задача в другом дать максимальное понимание. Теперь перейдем к средству для похудения. Безопасность. На креативе можно показывать в этом случае полного человека и говорить, что лишний вес может быть опасен для здоровья. Задача креатива вызвать тревогу. На потребность в безопасности можно зайти и иначе, через красоту. Показываем на креативе стройного и подтянутого человека. Сама картинка вызывает чувство удовольствия и эстетики. Появляется желание выглядеть так же, как этот человек на картинке. У этой красивой девушки все хорошо. Она занимается спортом, у нее есть любимый мужчина, и она живет счастливой жизнью. Престиж. Показать человека до того, как похудел Неуверенность, нескладная жизнь, трудности в отношениях, а затем показать трансформацию после похудения, Нашел работу и любимого человека, начал улыбаться. Можно продолжать генерировать такие варианты, но, думаю, суть уже понятна, и она на поверхности. Главное, помните, что всегда выстреливают интересные и неожиданные креативы. Второй способ Метод фокальных объектов. Это еще более интересный и неожиданный вариант, который я нашел в книге по теории решения изобретательских задач ТРИЗ. Там много разных способов генерации креативов. В целом рекомендую почитать, очень интересная теория. Метод фокальных объектов. Как работает? Механика очень простая и вместе с тем эффективная. Важно в нее сначала поверить, а потом уже проверять на практике. Потому что на первый взгляд может показаться какой-то ерундой, мы так берём офер средства для похудения» и три совершенно случайных существительных: погода, автомобиль, выпечка. Затем к каждому из существительных выписываем прилагательные, которые свойственны этим существительным. Погода холодная, жаркая, пасмурная, знойная, сухая и так далее. Автомобиль быстрый, красивый, престижный, дорогой, удобный и так далее. Выпечка Вкусное, аппетитное, тёплое и тому подобное. В результате у нас есть список разных прилагательных, которые теперь пробуем применить к нашему средству для похудения. Это приводит к тому, что в голове возникают неожиданные и интересные подходы. Конечно, не все варианты будут такими, но порой появляются настоящие жемчужины. Например, такие сочетания, как похудение от средства с термальным эффектом. Начни сушку с нашим средством и похудей к лету. Наше средство не только эффективное, но и вкусное. Все они навевают идеи для новых подходов. С помощью этого метода мы пытаемся сгенерировать необычные идеи, посмотреть на задачу с непривычного ракурса. Главная задача этого метода сгенерировать максимально случайные слова и не полагаться на свой мозг, который может подкидывать идеи из памяти или логики. Для этого можно использовать онлайн-генератор случайных слов.